Ишчель. Происхождение племени майя. Мифология. Ишчель прекрасная богиня луны и творчества, которая повелевает водой, деторождением и судьбой. Давным-давно она влюбилась в солнце, и они стали супругами. Их роман привёл к ужасному хаосу на земле. Волны взбесились и затопили сушу. Разъяренный дедушка Ишчель метнул в неё молний и убил богиню. Она упала на землю, где стрекозы оплакивали тело небожительницы 13 дней и исчель о жила, вернувшись к солнцу. Вагиня обнаружила, что он ревнивый любовник, который постоянно обвиняет её в чувствах к другим, например, к её брату, Отрине из звезды. Ищель покинула солнце и начала новую жизнь независимой богини, защищая женщин и их способность иметь детей. Особенно среди тех, кто жил на ее священном острове Косумель. Ишчель считают матерью перерождение и победа над препятствиями. Ее часто изображают сразу в трех апостасях женского божества – девой, матерью и старухой. Воззови-ка, Ишчель! когда тебе нужно очистить путь и протарить новую тропу